Однако русские перемены не могли совершенно истребить в языке нашем его, так сказать, первобытного образа, и любопытство историков хотело открыть в нем следы малоизвестного происхождения славян. Некоторые утверждали, что он весьма близок к древним языкам азиатским, но вернейшее исследование доказало, что сие мнемое сходство ограничивается весьма немногими словами еврейскими. или халдейскими, сирийскими, арабскими, которые находятся и в других языках европейских, свидетельствуя единственное их общее азиатское происхождение. И что славянский имеет с греческим, латинским, немецким гораздо более связей, нежели с еврейским и с другими восточными. Сие великое явное сходство встречается не только в словах единозвучных с действиями, которые означаются ими. ибо названия грома, журчания вод, крика, птиц, рева, зверей могут на всех языках сходствовать между собою от подражания естеству, но и в выражении самых первых мыслей человека, в ознаменовании главных нужд жизни домашней, в именах и глаголах совершенно произвольных. Мы знаем, что Венеды издревле жили в соседстве с немцами и долгое время в Дакии, где язык латинский со времен Трояновых был в общем употреблении. Воевали в империи и служили императором греческим, но все обстоятельства могли бы ввести в язык славянский только некоторые особенные немецкие, латинские или греческие слова и не принудили бы их забыть собственные коренные, необходимые в самом древнейшем обществе людей, то есть в семейственном. И из чего вероятным образом заключают? что предки сих народов говорили некогда одним языком, каким неизвестно, но без сомнения древнейшим в Европе, где история находит их, ибо Греция, а после и часть Италии, населена пеласками, фракийскими жителями, которые прежде эллинов утвердились в Марии и могли быть единоплеменны с германцами и славянами. В течение времен удаленных друг от друга Они приобретали новые гражданские понятия, выдумывали новые слова или присваивали чужие и долженствовали через несколько веков говорить уже языком различным. Самые общие коренные слова легко могли измениться в произношении, когда люди еще не знали букв и письма, верно определяющего выговор. Сие важное искусство, немногими чертами изображать для глаз бесчисленные звуки, сведала Европа, как надобно думать уже в позднейшие времена, и без сомнения от финикиян, или непосредственно, или через пелазгов и эллинов. Нельзя вообразить, что древние обитатели Пелопонесса, Лациума Испании, Едва вышедшие из дикого состояния, могли сами выдумать письмена, требующие удивительного разума и столь непонятного для обыкновенных людей, что они везде приписывали богам изобретение о них. В Египте Фойту, в Греции Меркурию, в Италии богине Карменте. А некоторые из христианских философов считали десять майясеевых заповедей Рукою Всевышнего начертанных на горе Синайской первым письмом в мире. К тому же все буквы народов европейских: греческие, мальтийские, так называемые пеласкские в Италии, этрурийские, данные невидимые на монументах всего народа, гальские, изображенные на памятнике мученика Гардиана, улфилловы или готские, кельтингбергские, бетские. Турдетанские в Испании руны скандинавов и германцев более или менее сходствуют с финикийскими и доказывают, что все они произошли от одного корня. Пелазги, аркадцы принесли их с собой в Италию, а, наконец, и в Марселию, к тамошним галлам. Испанцы могли научиться письму от самих финикийан, основавших «Тартес» и «Гадес», за 1100 лет до Рождества Христова. Турде тани во время Старобонова имели письменные законы, историю и стихотворения. Каким образом Европейский Север получил буквы, мы не знаем. От финикийских лемереплавателей, торговавших оловом британским и янтарем прусским, или от народов Южной Европы. Второе кажется вероятнее. ибо руническое и готское письмо сходнее с греческим и латинским, нежели с виникийским. Оно могло в течение веков через Германию или Панонию дойти от Средиземного моря до Бальтийского с некоторыми переменами знаков. Как бы то ни было, но венеды или славяне языческие, обитавшие в странах бальтийских, знали употребление букв. Дитмар говорит о надписях идолов славянских, Ретерские кумиры, найденные близ Таленского озера, доказали справедливость его известия. Надписи их состоят в рунах, заимствованных венедами от готских народов. Сие руны, числом шестнадцать, подобно древним финикийским, весьма недостаточные для языка славянского, не выражают самых обыкновенных звуков его и были известны едва ли не одним жрецам. которые посредством их означали имена обожаемых идолов. Славяне же багемские, иллирические и российские не имели никакой азбуки до 863 года, когда философ Константин, названный в монашестве Кириллом и Мефодий, брат его, жители Фессалоники, будучи отправлены греческим императором Михаилом в Моравию. К тамошним христианским князьям растиславу Святополку и Костелу для перевода церковных книг с греческого языка изобрели славянский особенный алфавит, образованный по греческому с прибавлением новых букв Б, Ж, Ц, Ш, Щ, твердый знак Ы, Ять, Ю, Я, У. Сия азбука, называемая кирилловскую, доныне употребляется с некоторыми переменами в России, Валахии, Молдавии, Болгарии, Сербии и прочих. Славяне-дальматские имеют другую, известную под именем глагольской или буквицы, которая считается изобретением святого Иеронима, но ложно. Ибо в четвертом и в пятом веке, когда жил Иероним, еще не было славян в римских владениях. Самый древнейший ее памятник, нам известный, есть хоротейная псалтирь XIII века, но мы имеем церковные Кирилловские рукописи 1566 года. Надпись десятинной церкви в Киеве принадлежит еще к временам Святого Владимира. Сия глагольская азбука явно составлена по нашей, отличается кудрявостью знаков и весьма неудобна для употребления. Моравские христиане, пристав к римскому исповеданию, вместе с поляками начали писать латинскими буквами, отвергнув кирилловы, торжественно запрещенные папой Иоанном XIII. Епископы Салонские в одиннадцатом веке объявили даже Мефодия еретиком, а письмена славянские изобретением арианских готфов. Вероятно, что сие самое гонение побудило какого-нибудь дalmатского монаха выдумать новые, то есть глагольские буквы и защитить их от нападения римских суверов именем святого Иеронима. Ныне в Богемии, Моравии, Силезии лаузице, кассубии употребляются немецкие, в Иллирии крайние, в Венгрии и Польше латинские. Славяне, которые с восьмого века утвердились в Пелопонессе, приняли там греческую азбуку. Итак, предки наши были обязаны христианству не только лучшим понятием о творце мира, лучшими правилами жизни, лучшую, без сомнения, нравственностью, Но и пользуюсь самого благодетельного, самого чудесного изобретения людей — мудрый живописи мыслей, изобретения, которое подобно утренней заре в веках мрачных предвестило уже науки и просвещения.